княжьи-дружинники смогли упокоить тварь, нашпиговав ее серебряными пулями. Тогда еще был скандал по поводу того, что дьяк городового приказа сэкономил на особых боеприпасах для патрульных. Что-то тут не сходится. Да, все случаи происходили на окраинах и в не самых богатых районах. Один из вчерашних так вообще в дымах, куда меня направил отец Никодим. Но почему тогда я, прожив всю жизнь в нашем не самом благополучном районе? Ни разу вживую не сталкивался с бесноватыми. Поножовщины сколько угодно, причем часто прямо у меня на глазах. А вот одержимых бесами не видал. Раньше все рассказы о них казались какими-то выдуманными страшилками. А выходит так, что в нашем городе подобное не в диковинку. Возможно, именно поэтому батюшка так спокойно отреагировал на новость о той бесноватой девочке. Как не суетились мысли в моей голове, которыми я потихоньку учился управлять? но ответа на этот вопрос не находили. Была лишь смутная и совсем уж безумная догадка, связанная со странностями нашего батюшки. Неужели именно он как-то отпугивал нечисть от нашего района? Я так задумался, что не заметил появления пирожных на столе и чуть не дождался остывания кофе. Захотелось даже по прежней привычке стукнуть себя кулаком по голове, чтобы вытряхнуть лишние мысли, но сдержался. Статус у меня уже не тот. Да и место для таких действий крайне неподходящее. Зря я боялся, что заказал слишком много, потому что и пирожное с белой розочкой сверху на одном блюдечке, и полдюжины разномастных кубиков на другой удручали своими малыми размерами. То, что наверняка было бисквитом, оказалось просто великолепным. Я даже приложил усилия, чтобы не застонать от удовольствия. А вот ассорти из разных по цвету и консистенции кубиков понравилось не так сильно? но порадовал разнообразием. К моему удивлению, получилось насытиться, и это учитывая то, что я толком не ел со вчерашнего обеда. Еще немного почитав газету, я подозвал официанта и неуклюже попросил его порадовать меня ценой угощения. В принципе, все оказалось не так уж страшно, но две деньги и 20 копеек даже за такое удовольствие все же многовато. Ладно, с этим закончили. Теперь перейдем к другому делу, которое появилось у меня, когда я, внимательно осматриваясь вокруг, двигался к баням. Кроме кафе был замечен и галантерейный магазин, в витрине которого большая часть была отведена к книгам. Веринея настоятельно советовала прочитать одну книжку, так что можно поискать ее именно там. Сомнения в том, что такую вещь удастся обнаружить в галантерейной лавке, снова выскочили из ниоткуда, но так как они не были подкреплены разумными доводами, я все же решил зайти. В отличие от витрины, в самом магазине большую часть места занимала именно галантерея, и лишь небольшой уголок отведен под книги. Они были выставлены так, чтобы можно было рассмотреть обложки, с которых на меня взирали ярко одетые парочки на разных фонах и в отличимых позах. Продавец был занят дородной тетушкой, судя по одежде, скорее всего, из прислуги, так что никто пока ко мне с советами не лез. Подойдя ближе, я внимательнее рассмотрел обложки и взял первую попавшуюся книгу. Открыл и начал читать. Софи выглянула в окно, но весь мир показался ей серым и унылым. В груди разгоралось тягостное томление, не дававшее дышать. Как же жестока к ней судьба. Дальше шло примерно в том же духе, и лишь к двадцатой странице Софи прекратила терзать себя страданиями и решила выйти из дома. Сам не знаю почему, но вспомнилась приторность недавно съеденных пирожных. «Да, они очень вкусные», Но наелся я ими только из-за их чрезмерной сладости. Хватило пройти какую-то сотню метров по свежему воздуху и снова захотелось есть, причем чего-то мясного. Вот и тут примерно так же. Я взял другую книгу, где на обложке красовался широкоплечий мужчина с револьверным ружьем и повисшая на нем девица. Тут герой не страдал, радостно умерщвлял врагов пачками, причем с первой же страницы. Даже захотелось вернуться к страданиям Софи. Хорошо, что не вернулся, потому что услышал за спиной чуточку ехидный вопрос, заставивший меня вздрогнуть. «Интересуетесь бульварными романами?» Я повернулся к незаметно подкравшемуся продавцу и поборол желание тут же поставить книгу на место. «Любопытствую», — постарался я скопировать манеру речи Артемия Федоровича. «Интересуюсь же немного другой книгой». «Позвольте полюбопытствовать, какой именно?» — уже без издевки спросил продавец. Я ищу одержимый мир Гжи Гожи Корчака. Продавец нахмурился, но испуганным не выглядел, зато стало понятно, что он знает как минимум о существовании такой книги. Ну, с этим вам точно не ко мне. Я лишь недавно занялся продажей бульварных романов и другой литературы не держу. Все-таки, прежде всего, это галантерейный магазин. Но название вам знакомо. Да, научной и прочей серьезной литературой я тоже интересуюсь. поэтому и позволил себе вот такие вольности. Но упомянутую книгу лично не читал, только слышал о ней. «Не подскажете, где я могу ее найти?» «Разве что в княжеской библиотеке или в коммерческой библиотеке Спаноса». «И как мне туда попасть?» «Я так понимаю, в нашем городе вы недавно?» «Заявление спорное, но сейчас это не так уж важно». Дождавшись моего кивка, продавец продолжил. Кроме книг я продаю путеводители по городу и карты с трамвайными маршрутами. Не желаете? Продавец вел себя уважительно и захотелось сделать ему приятное. К тому же страдания Софи чем-то зацепили. Купив книгу и карту, я покинул магазин. Карта была составлена для таких, как я. Не совсем тупых, но пока еще не очень умных. До цели, которую на карте отметил продавец, получилось добраться без труда со всего лишь одной пересадкой. Покинув трамвай и осмотревшись, я пораженно замер. По широкой улице почти друг другу навстречу с пугающей скоростью двигались железные телеги. Я даже дышать от страха перестал. Но при этом почему-то подумал, что трафик так себе, да и машины сущий примитив. Ухватившись за эти мысли, получилось расслабиться, и все стало на удивление привычным. Даже почувствовал, что зря сэкономил в магазине готового платья. Двигавшаяся по тротуару публика вырядилась словно на бал, Ну или мне так показалось, с непривычки. Затем внимание привлекали видневшийся впереди купол Центрального собора и возвышавшийся на холме детинец. Не очень высокие, но толстенные стены бастионов словно нависали над центром города, закрывая собой все, что было за ними. С моего места была видна лишь верхушка княжьего дворца. Выглядело все это более чем монументально, и даже новые высотки, самая большая из которых пока еще не достроена, были выше. но на фоне древней крепости выглядели как-то несерьезно. Впрочем, многоэтажки находились далеко, а весь старый центр был застроен домами не выше четырех этажей. Нужный мне дом находился хоть и не у главной соборной площади, но и не так уж далеко от нее. Фасад двухэтажного здания выглядел солидно и необычно. Необычность подчеркивали два почти голых мужика, поддерживающих крышу каменного крыльца. На возникшее понимание того, что крыльцо называется портиком, а держат его атланты, я особого внимания не обратил. Привык уже. Когда вошел, очень удивился какому-то странному запустению внутри. Большой зал, дальнюю часть которого занимали огромные стеллажи с книгами, выглядел вполне пристойно. Ближнее пространство заставлено длинными столами, хорошо освещенными множеством потолочных ламп, но все равно ощущалась какая-то безнадега, которую усиливал едва уловимый запах гари и даже затхлости. Сидевший за стойкой у входа парень примерно моих лет являл собой олицетворение царившей в этом месте унылой атмосферы. Он с явным усилием оторвался от чтения книги, поднял на меня тоскливые глаза и как-то вымученно произнес «Здравствуйте». «Добрый день», — отреагировал я, увидев по глазам собеседника, что он этот самый день таковым точно не считает. «Чем могу помочь?» — встрепенулся парень, явно вспомнив о вежливости, но, присмотревшись к моей поцарапанной физиономии, вдруг скис. и все же интерес к нему вернулся после моих дальнейших слов. «Я ищу книгу Гжего Корчика «Одержимый мир».» Парень какое-то время смотрел на меня с явным недоверием, затем уточнил, «Хотите ее купить?» Вопрос явно подразумевал, что книга у него есть. «И сколько она стоит?» «Ну, это дорогое издание, но я готов продать его вам за 15 червонцев». Увы, ассигнации принять не могу. Таких денег у меня нет, да и не факт, что в ближайшее время смогу потратить столько на книгу. Мысли в голове заполошно заметались, пытаясь найти какой-то выход. А у вас разве нельзя прочитать книгу прямо здесь? Да, у нас имеется библиотечный фонд, но одержимый мир в него не входит. Не знаю почему, но у меня возникла такая обида, что хоть плачь. До этого момента все шло очень неплохо. Я чувствовал себя крутым взрослым, а сейчас словно снова вернулся во времена, когда все меня шпыняли и называли нахлебником. Ай, ладно. Пойду сейчас в городской парк, обозначенный на карте, и дочитаю историю Софи. С нахлынувшими чувствами удалось справиться быстро, но, похоже, мое искреннее расстройство не укрылось от парня. «Подождите!» — окликнул он меня, а потом сказал скорее самому себе, чем мне. «Чего уж там жалеть!» Все и так пошло прахом. Присаживайтесь, сейчас принесу эту книгу. Далеко ходить я не стал, и устроился на стуле у ближайшего стола. Еще раз удивило то, что здесь, кроме меня, не видно других посетителей. Да, день только начался, но все равно странно. Да еще и этот запах. Наконец-то парень принес книгу. Она действительно выглядела солидно, так что мне даже страшно было прикасаться к ее страницам. На всякий случай вытер руки платком, который кокетливо выглядывал из нагрудного кармана пиджака и продавался, так сказать, в комплекте. Моя растерянность продлилась недолго, потому что я с первых же страниц с головой ушел в очень увлекательное повествование. То, что описывал в своем труде естествоиспытатель, ломало мои представления об окружающем мире. Хотя не все и не полностью... Но книга показывала реальность совсем с другой стороны. По уверениям Корчака, нынешний уклад образовался больше тысячи лет назад, когда Владимир Креститель принес на эту землю православную веру. Но языческие боги не собирались уходить просто так, даже проиграв войну с новой верой. Древние кумиры оставили кое-что для потомков своих почитателей, причем как тех, кто сохранит старую веру, так и тех, кто отринет ее ради заступничества Господа нашего. У языческих богов были не только человеческие последователи, но и слуги, бестелесные духи, которых они возвысили для служения себя. Уходя, старые боги усилили их настолько, что некоторых пришлось ввергать в спячку, дабы они не уничтожили все живое вокруг. Другие же духи, те, что послабее, получили возможность овладевать телами людей и таким образом вредить тем, кто принял истинную веру. Владимир Креститель все равно сумел разрушить самое крупное капище и лишил старых богов их силы, но его успех был неполным. Под руку великого князя ушли лишь крупные города, а племенные земли остались верны язычеству. Конечно, за прошедшие века было множество попыток силой привести блуждающих во тьме язычества несчастных к истинной вере, и кое-где это получилось. Так случилось в моем родном Пинске. Первый пинский князь и его богатыри-бояре огнем и мечом выкорчивали всю ересь в граде, Но в других местах православные крестоносцы были не так успешны. Порой гибель множества язычников пробуждала старших духов, и тогда гибло уже православное воинство. Кстати, автор книги не всегда считал такие пробуждения чистым злом. Иногда в том было благо как для язычников, так и для православных. В качестве одного из самых ярких примеров он привел нашествие хана Батыя. Внук Чингисхана пришел на Русь и осадил Козельск. Разозленные упорством обороняющихся монголы уничтожили и город, и его жителей. Но это не утолило их ярости. Захватчики дошли до ближайшего большого поселения язычников и также убили там всех от мала до велика. Они бы и дальше несли погибель всем на своем пути, но пролитая кровь почитателей старых богов разбудила спящего неподалеку Карачуна. Разразилась жуткая снежная буря. Ударили трескучие морозы, погубив многих захватчиков. Возможно, часть армии Батыя и пережила бы эту напасть, но они сделали еще одну ошибку. Главой того поселения был сильный ведун. Татары, которые пока не особо разбирались в разнице между язычниками и православными, словно в насмешку распяли ведуна на кресте. Умирая в мучениях, ведун не отпустил сидящего в нем духа побратима, а с его помощью переродился в Кащея. Могущественная нежить, которую в Европе называли личем, подняла мертвых язычников и погибшую от холода часть монгольского войска и натравила у на живых татар. В итоге не ушел никто, и сам Батый сложил голову в языческом поселении неподалеку от непокорного Козельска. Потом еще сотню лет в тех местах никто не жил, а волхвам пришлось принести множество жертв, чтобы усыпить Карачуна и упокоить Кащея. Это событие сильно повлияло на дальнейшую историю. Распространение христианства замедлилось, а затем и вовсе все пришло в своеобразное равновесие. Ну, дальнейшее я уже знал из того, что рассказывал отец Никодим. Православная вера утвердилась в городах и их окрестностях, а дальние селения все еще прозябали во тьме язычества. Страх пробудить древних демонов того же Карачуна или избави Господи Мару, сказался и на междуусобицах Рюриковичей. После ухода в мир иной Владимира и сына его Ярослава, ярославичи поделили Русь на вольное княжество, и правят ими до сих пор. Собранное Владимиром Святославовичем государство формально считалось единым, правда с одним небольшим таким нюансом. Великим князем себя считал и князь Владимирский, и князь Киевский. И оба напрочь игнорировали мнение оппонента по данному поводу. За Киевским была древность главного города славян, а за Владимирским – богатство самого большого удельного княжества купеческой Москвы, озолотившейся и сильно разросшейся благодаря торговле с ордой. а в это время посадник Новгородский тихонько посмеивался над обоями. Стряхнув с себя муть воспоминаний, я вернулся к книге, ведь там было еще много интересного и кроме предисловия. Корчак очень подробно описывал разновидности и особенности духов, как тех, кто предпочитал быть свободным, так и любивших подселяться в человеческие тела. Увы, такое не осилишь за один день, и тем более не запомнишь даже самое важное. Я и так засиделся до боли в спине и ворчания желудка. Хотя, может, читал бы и дальше, но отвлек звук открываемой двери, который в гнетущей тишине зала прозвучал особо громко. Новый посетитель вряд ли привлек бы мое внимание надолго, но его вид оказался даже более неуместным в этой обстановке, чем мой собственный. В зал вошел откровенный урка. И что самое любопытное, юный библиотекарь явно его знал. Лицо бедного парня перекосилось, что вызвало ехидную ухмылку посетителя. Дальше еще больше странностей. Курка не стал ничего говорить напрягшемуся библиотекарю, а почему-то сразу направился в мою сторону. Ну вот опять на меня навалился страх, и заныли уже поджившие синяки. Но хуже всего то, что резко замедлились мысли. От ощущения того, что я снова тупею, стало совсем худо. С этим надо что-то делать. Детский прием, который помогал мне, когда совсем уж становилось тяжко в тетушкином трактире. Закрываем глаза. и окружающий мир перестает существовать вместе со всеми его неприятными особенностями. Помогло. Мысли забегали куда шустрее. И когда я снова открыл глаза, увидев, что непонятный типчик стоит практически надо мной, левая рука уже извлекла из кармана платок и намотала на костяшки правой. За эти пару мгновений форы незаторможенные страхом мысли привели к выводу, что наличие синяков без сбитых кулаков — это признак терпилы. Слово-то какое неприятное. Липкое. «Чего такого интересного читаем?» — ехидно поинтересовался Шустрила. Второй более осмысленный взгляд позволил отметить детали, по которым стало понятно, это не боец, а один из тех, кто задирает прохожих, давая своим более мощным напарникам повод для драки. Ничего нового. В нашем районе я знал как минимум две такие банды. Я угрюмо посмотрел на непрошенного собеседника, одновременно выставляя на столешницу оба кулака. Надеюсь, выглядело увесисто. Постарался вспомнить интонации, с которыми говорили самые отбитые посетители тетушкиного трактира, а еще представил, что рядом не незнакомый хулиган, а кузен Кирьян. «Проблема?» «Не», — ответил настырный парень. Судя по всему, представление все же удалось. В его голосе было больше растерянности, чем наглости. «Ладно, попробуем дожать». «А надо?» «Чего?» проблем, — на всякий случай уточнил я. — Не надо. Просто поинтересовался. Парень явно решил сдать назад, так что я помог ему в этом благородном деле. — Молодец. Любопытство — дело хорошее. Теперь можешь идти. Произошедшее ему явно не нравилось. Но это все же не боец, поэтому Шустрила лишь выдавил из себя ухмылку и сквозь зубы сплюнул на чистый мраморный пол. Затем сунул руки в карманы порток, и вихляющей походкой двинулся на выход. На прощание бросил сидевшему удивленным истуканам библиотекарю «Увидимся еще! Не скучай!» Ситуация с библиотекой становилась с каждой секундой все более странной, а непонятные вещи в последнее время вызывали у меня какое то зуд и острое желание удовлетворить любопытство прямо здесь и сейчас. Правда, как это сделать, непонятно. Не идти же к библиотекарю и просто так в лоб задавать вопрос «А что у вас тут творится?» К счастью, мучился я недолго, потому что он сам подошел ко мне и присел на соседний стул. Похоже, случившееся дало ему повод думать, что мы теперь в какой-то степени союзники. Судя по всему, любопытство засело не только у меня. Простите, что отвлекаю, но почему вас заинтересовала именно эта книга? В ней есть важная для меня информация. Может пригодиться. Где пригодится? — не унимался он. — В походе. — Вы уж куйник? Недоверчиво прищурился парень. «Не похож?» — спросил я и почему-то подумал, что отвечать вопросом на вопрос не совсем правильно, но мой собеседник не обиделся. Мало того, удивил своей прямотой. «Не очень?» — он тут же покраснел. «Простите, но все же почему именно одержимый мир?» Мне ее посоветовал знающий человек. «Вы хотите сказать, что написанное в книге соответствует действительности?» В его голосе как-то странно смешались удивления и возмущения. А мне стало интересно, как он умудрился сохранить в этом городе такую наивность. Неужели даже газет не читает? С другой стороны, в прочитанной мною утром статье подселение духов описывалось как бесноватость, а убийца стражников представлялся как некто, в кого вселился демон из преисподней. Я почти в этом уверен. «Почти?» — недоверчиво прищурился мой собеседник. «Так не бывает». «Можно быть либо полностью уверенным, либо неуверенным?» «Бывает, не согласился я, чувствуя, что наш разговор захватывает меня. Раньше из хоть сколько-нибудь умных людей общался только с отцом Никодимом. Если то, что рассказывают надежные и умные люди, подтверждается личным опытом, то это хоть и порождает уверенность, но ведь нельзя исключать того, что все мы ошибаемся». О, как завернул, аж сам заслушался. Лично мне приходилось сталкиваться лишь с водяным и русалками. Заявил я тоном опытного ушкуйника, и даже немного стало стыдно за хвостовство. Насчет остального приходится верить на слово. Лично? Еще больше удивился парень, и, не дожидаясь ответа, тут же попросил «Расскажи». Те. Хорошо, расскажу. И можно на «ты». А затем я действительно поведал ему не только о бое с русалками, но и о странной сиротке в гостином дворе. После этого мы принялись обсуждать книгу, которую представившийся Димой библиотекарь тоже читал, причем довольно внимательно. Так увлеклись беседой, что моему желудку пришлось довольно грубо напоминать о том, что с самого утра ему перепала только пара пирожных. Нужно пойти и пообедать. Я не успел ничего сказать, как Дима тут же предложил «Слушай, давай пообедаем у меня» и добавил, заметив в моих глазах сомнения и смущения: «Пожалуйста, после смерти отца мать почти ничего не ест, приготовит мне и уйдет к себе молиться». а мне в одиночку кусок в горло не лезет. Мне все еще было неловко лезть в жизнь человека, которого я знаю всего-то пару часов, но уж очень хотелось даже не есть, прямо-таки жрать. А еще было огромное желание продолжить общение с человеком, которого с удовольствием назвал бы своим другом, первым в моей жизни. Мы поднялись на второй этаж, и Дима свернул налево по коридору второго этажа. Столовая находилась за ближайшей дверью. Большая и очень уютная. С одной стороны, я чувствовал, что особой роскоши здесь нет, а с другой, Рабел, впервые попав в такое чистое и красивое место. Посреди помещения располагался прямоугольный стол с шестью стульями вокруг него. Но две тарелки стояли только слева от главного места в торце. Посреди стола возвышалась очень красивая фарфоровая штука. Кажется, это супница. А еще несколько тарелок были заполнены пирожками, свежим хлебом и каким-то мясным рулетом. Желудок от таких потрясений даже не заурчал, а прямо взвыл. Дима фыркнул от смеха и, быстро подойдя к большому застекленному шкафу с посудой, достал оттуда тарелки для меня. Главное украшение стола действительно оказалось супницей, а его содержимое привело меня в полный восторг. Похоже, мой зверский аппетит заразил и Диму. Он тоже принялся уплетать снять приготовленную его матушкой не менее жадно, чем я. Такое впечатление, что парня несколько дней не кормили. В итоге мы оба объелись и устало отдувались, облокотившись на лишь казавшиеся хрупкими спинки красивых стульев. — Спасибо тебе, Степа. Давно я не ел с таким удовольствием. — Мне спасибо, — искренне удивился я. — Это вам спасибо. Благослови Господь и тебя, и твою матушку. Такой вкуснятины я не ел никогда в жизни. Мои пожелания почему-то омрачили Диму. — Боюсь, Господь не услышит тебя. Забыл он о нас с матушкой. Сам не знаю почему, но я испытал искреннее возмущение и тут же вспомнились слова отца Никодима. Это ты зря. Господь никогда не оставляет нас милостью Своей. Обеды сваливаются на тех, кто потерял веру и оступился. Серьезно? Человек, который вполне возможно так и не станет моим другом, обжег меня взглядом, совершенно не подходившим его незлобивой натуре. Похоже, парню многое пришлось пережить, чтобы так ожесточиться. Матушка молится день и ночь. В нашей семье никто не крал, не убивал, не распутничал. Тогда за что нам все это?» Я почувствовал, как напряженной струной натянулась нить нашей едва зародившейся дружбы, грозя лопнуть в любую секунду. Мысли суетно забегали, и я ляпнул первое, что пришло в голову. «Дима, это, конечно, не мое дело. Но если хочешь рассказать, вижу, что дела у вас не очень хороши». «Это долгая история». Уже без злобы, но все еще с раздражением ответил парень. «А мы куда-то спешим?» — спросил я, сделав свое лицо максимально простецким. и тогда его прямо прорвало. Видно, он давно хотел высказаться, но было некому. «Понимаешь, все так хорошо начиналось. Когда мне было семь лет, отец держал в турове книжную лавку, и однажды к нему зашел еще старый пинский князь, приезжавший к старшему брату по делам». Они с отцом разговорились, и князь посетовал, что в Пинске нет своей общественной библиотеки, только княжеская, в которую простому люду хода нет. Тогда отец предложил организовать частную, а за это попросил кое-какие льготы. Они сговорились. Отец быстро закупил много как новых, так и подержанных книг в хорошем состоянии, и мы переехали сюда. Князь дал послабление по налогам, а также выделил в аренду этот дом, закрепив княжьим указом небольшую ренту на целых 50 лет. «Мы прожили тут прекрасные 11 лет». Многие из тех, кто приходил в библиотеку, становились покупателями новых книг. Ну а потом отец заболел и умер. Почти все деньги ушли на лечение. Через неделю после его смерти пришел управляющий одного купца и предложил мне добровольно расторгнуть договор аренды. Хочет здесь большой магазин женского платья устроить. Ну а мне что делать? Я тут вырос и привык к этому дому, так что отказал. А потом на нас посыпались несчастья одно за одним. Сгорела в подвале новая партия книг для продажи. Пожарные приехали вовремя, но залили все книги, испортив их окончательно. Там только часть получилось пристроить в библиотечный фонд. Думал, пока выкручусь на плате за пользование библиотекой. Она хоть и небольшая, но на аренду хватало с лихвой. Не вышло. Сюда начали ходить какие-то странные люди, как тот, которого ты спугнул. Никого не били, ничего не портили. Только лезли к посетителям с вопросами, вот те и перестали ходить. А к стражникам ты обращался? — осторожно спросил я, но все равно вызвал у него волну негодования. — Конечно, и не раз. Но они сказали, что если ущерба нет, то и поделать ничего не могут. Вот ежели мне морду набьют или мебель сломают, уже они проказникам покажут. В конце он явно цитировал несговорчивого стражника. — А если нанять вышибалу? Я даже могу найти кое-кого за недорого. — От толку, — обреченно отмахнулся Дима. — Я не могу никого выгнать из библиотеки и отказать в членстве. Это условие договора, как и то, что библиотека должна быть открыта все будние дни с 10 утра до 6 вечера, с часовым перерывом на обед, который, кстати, скоро закончится. Если трижды нарушу эти условия, то договор будет расторгнут уже без моего согласия. Чего они и добиваются. Пойти бы к хорошему стряпчему, но на хорошего нет денег, а дешевого тут же перекупят. Вот так и живем. Точнее, доживаем. Дима поднялся из-за стола, и я тоже вскочил. Что ж, мне пора. — Куда? — испуганно замер парень. — Искать себе жилье. Меня ведь тетушка выгнала, объявив убийцей кузена. — Вот это да! — ошалело выдохнул Дима и снова присел на стул. — Расскажи. В ответ я лишь улыбнулся. Ну, после его откровения отнекиваться как минимум нечестно, так что поведал почти все. — Да уж, — мотнул головой Дима, дослушав мой рассказ. — «И это я тебе жаловался на сложную жизнь?» «Да доведись мне прожить, как ты хоть год уже прыгнул бы в реку к твоим русалкам!» «Так, во-первых, русалки не мои, а во-вторых, самоубийство — тяжкий грех, и не смей о нем даже думать. Из любой ситуации можно найти выход. «Даже из моей?» — снова поскучнев спросил парень. «Даже из твоей. И мы вместе об этом подумаем. Сам знаешь, что две головы куда лучше, чем одна». Я только найду себе жилье и вернусь. — А зачем что-то искать? Оставайся у нас! — предложил он то, на что я втайне надеялся, но даже боялся об этом думать. Уверен, в доходном доме знакомца отца Никодима еще те условия. Это же дымы! Да, мне не привыкать, но, боже мой, как же здесь уютно! — Ну, это как-то... — попытался я изобразить из себя скромника, но был тут же перебит. — И слушать ничего не хочу. Сестра давно уехала. Правда, ей не понравится, что кто-то чужой будет жить в ее комнате. Так что я переселюсь туда, а ты в мою. Так, хватит спорить попусту. Давай лучше вернемся в читальный зал. Эти сволочи всегда в одну минуту второго присылают кого-то приличного. Уже написали две жалобы. Он как в воду глядел, хотя кое в чем и ошибся. Через минуту после того, как Дима отпер дверь, она резко открылась. Мы лишь успели зайти за стойку регистратора, благо там хватало места для двоих. Да и вообще деревянная конструкция неплохо подходила для обороны. Я теперь понимаю, почему аптекарь предпочел разговаривать со мной через прилавок. Это были два крупных мужика средних лет в практически одинаковых клетчатых пиджаках. Один на голове носил кепку, а второй изрядно потрепанный котелок. Тот, что в котелке, сразу же начал бычить. «Это ты, че ли тут сильно борзый?» «А с какой целью интересуетесь?» — вежливо уточнил я. «Че?» Немного растерялся агрессор, дав мне возможность развить свою мысль. «Говорю, чем могу помочь, уважаемые господа?» «Ты кто такой?» Дернув головой, начал злиться не очень привыкший к нестандартным диалогам боец. «Я новый работник библиотеки. А вы, наверное, хотите что-то почитать?» «Сам не понимаю, откуда такая храбрость. То ли благодаря крепкой стойке, из-за которой меня трудновато будет достать. То ли просто понесло. «Могу предложить чудесную вещь. называется «Страдание Софи». Сумку с посылкой для Веринея я старался держать рядом, так что и в столовую, и за стойку принес с собой. Из нее и выудил, к удивлению всех зрителей, включая моего нового друга, книжицу с яркой обложкой. Она точно понравится тем, кто знает цену настоящей любви. — Ты чё несешь, убогий? — начал сатанеть обладатель котелка и изрядного шрама на щеке. — А ну, пошли, выйдем! — Зачем? — почти искренне удивившись, спросил я. «Поговорим!» «Мы здесь неплохо разговариваем!» «Шрам, да че ты с ним базлаешь?» Влез в разговор носитель кепки и продемонстрировал мне самую настоящую наваху. «То, что нож с откидным лезвием, как у бритвы, называется именно так, я понял, как только его увидел. «Осади пика! Мы с этим щеглом потом разберемся!» Как я и думал, у них были строгие инструкции от заказчика. Вполне возможно, им запретили кого-либо бить и портить имущество, но основной задачей явно было не привлекать внимания стражников. Не зная, куда выплеснуть злобу, шрам пнул ногой стойку. Дима, встревоженно повернулся я, казалось, даже переставшему дышать и побледневшему другу. — Ты слышал треск? Кажется, он сломал стойку. — Ну, сявка, тебе не жить, — прошипел шрам и, пихнув локтем своего друга, пошел к входной двери. Ты, ты зачем их так разозлил? запинаясь, спросил Дима. Потому что по-другому они не понимают, высказал я даже не свою мысль, а однажды услышанные от ныне покойного осипки слова. У него тогда случилось ссора с бандой малолеток из нашего района. Тетушка конфликт погасила взяткой старшакам, но слова я запомнил. Хотя ты прав. Слегка перестарался. Действительно, прощальный взгляд Шрама заставил меня изрядно напрячься. Логика подсказывала, что сейчас он мне ничего не сделает, потому что действительно имел четкие инструкции. Но не сидеть же теперь в библиотеке безвылазно. Стало как-то не по себе, но я постарался не показать свой страх и без того перепуганному Диме. Он тоже почувствовал неловкость и постарался сменить тему, благоповод, причем очень яркий. Все еще находился у меня в руках. Ты что, читаешь бульварные романы? А что с ними не так? Искренне недоумевал я. Это же полная безвкусица. «Хочешь сказать, что у тебя такого в продаже нет?» «Конечно же нет!» — возмущенно заявил библиотекарь. «Такой товар повредил бы нашей репутации. что Что-то в его словах задело меня, и это точно не обвинение в отсутствии вкуса. Я посмотрел на книгу в своих руках, затем на Диму, и постарался выудить какую-то важную мысль из целого вороха других совершенно бесполезных. «О, поймал!» Галантерейщик совсем не казался дураком, но все же выделил половину витрины бульварным романам. А значит, на них есть немалый спрос. «Дима, ты меня, конечно, извини, но вашей репутации уже ничего не повредит. А вот деньги за бульварные романы были бы очень кстати». «Да какая разница, не стал спорить он. Все равно не на что их закупить». Он был прав, так что мы закрыли тему и вернулись к прерванному перед обедом разговору. Спешить мне теперь некуда, так что я с удовольствием снова погрузился в спорно очень интересовавшую меня тему. Наш диспут разгорелся так сильно, что Дима иногда бегал к полкам за книгами, в которых тут же находил доказательства своей правоты. Мне не хватало начитанности и элементарного жизненного опыта, но простая логика частенько пересиливала его заблуждения. Мы бы так и до ночи проболтали, но вдруг он осекся и посмотрел в сторону лестницы. Я проследил за его взглядом и увидел наверху силуэт худой женщины в черной одежде. Она была так похожа на призрак из страшилок, что мне даже стало не по себе. Но Дима не испугался и громко сказал, «Мы уже заканчиваем, матушка». Женщина сразу же ушла. Выяснилось, что мы засиделись почти до темна. Затем был ужин, такой же вкусный, как обед. Я еще подумал, что, несмотря на плачевное положение семьи, в пропитании они себя не особо стесняли. что примечательно, ели мы снова только вдвоем. После ужина Дима показал мне теперь уже мою комнату и помог постелить на кровать новое белье. «Я заберу свои вещи завтра, а ты пока устраивайся». После этого он ушел, аккуратно прикрыв дверь. У меня снова возникло какое-то раздвоение. С одной стороны, чувствовал, что обстановка довольно скромненькая, а с другой, я поверить не мог, что сегодня буду спать в этом удивительном, можно сказать, сказочном месте. «Да здесь даже есть радио!» Впрочем, включать его на ночь глядя, да еще в доме, где по-прежнему сохраняется траур, конечно же, не стал. Просто быстро разделся и лег в постель. Как же хорошо, что успел посетить баню, да еще и купил чистое исподнее. Уснул мгновенно, глупо улыбаясь от ощущения невесомости в мягкой постели и упоения какими-то цветочными запахами чистого белья. Глава Пятое. Мне снился совершенно незапомнившийся, но запредельно прекрасный сон, и тем более было странно, что он так резко прервался. Я пару минут пялился в потолоке, два подсвеченные пробивающимся в щель плотных штор светом уличных фонарей. Сердце бешено колотилось, но быстро пришло в норму. Это что, из-за непривычно мягкой постели? Не похоже. Я снова прикрыл глаза и постарался прислушаться к собственным ощущениям. Помогло. Повеяло какой-то угрозой. При этом я чувствовал, но далекой и не направленной на меня. Прежний я накрылся бы одеялом с головой и постарался переждать до утра. Но с одной стороны любопытство толкало узнать, что же происходит, а с другой, возможно, опасность грозила тем, кто меня приютил. До сих пор не понимаю, что заставило Диму пустить ночевать в дом совершенно незнакомого человека, да еще и разукрашенного синяками, как последний босяк. Но он это сделал, и я впервые в жизни сплю в мягкой постели после сытного ужина из трех блюд. Так что точно не смогу отсидеться в стороне. Вдруг Диму сейчас мучает какая-то тварь, как та, что присосалась к Даниле. Ощущение угрозы очень похожее. Тогда я спугнул нечисть, может, получится и сейчас? Не давая собственным трусости и сомнениям одолеть меня, встал, натянул портки и босиком вышел в коридор, благо тут был расстелен ковер. Угрозой тянула от дальней части коридора, где располагалась спальня Диминой мамы и кабинет покойного отца. Сам он спал в комнате напротив моей. Слева находилась ванная. Еще одна была в противоположном торце коридора, там, откуда веяло угрозой. «Очень не хотелось идти туда». Но при этом не на шутку разошедшееся любопытство чуть ли не волоком тащило к неведомому. На цыпочках, как вор, я прокрался мимо столовой и лестницы, подойдя к расположенным друг напротив друга большим дверям. Я замер между ними, моля Господа, о том, чтобы сейчас меня никто не увидел. Выгонят в зашей, а мне в этом доме очень нравится, несмотря на все его странности. Уже думал отправиться обратно, но тут в звенящей тишине за левой дверью кто-то протяжно застонал. Волосы на затылке зашевелились, и меня всего затрясло от странного предчувствия. Это было очень похоже на то, как стонал Данила, только женским голосом. Меня словно притянуло к полотну двери. Я прижался к нему ухом, чтобы расслышать происходящее внутри. Стон так и не повторился, но внезапно появилось ощущение, что ко мне приближается нечто опасное. Не особо контролируя свое тело, я отскочил ближе к туалету, чтобы не оказаться на пути чего-то невидимого, перелетевшего из спальни хозяйки дома в кабинет ее покойного мужа. Коридор освещался тусклой лампочкой у лестницы, но мне бы это и не помогло. Просто всем своим естеством почувствовал, что прямо передо мной что-то пролетело. Что-то запредельно опасное. Можно было бы списать все на прочитанные вечером книги, многие из которых были жутковатыми. Но пережитое ощущалось так ярко, что не отмахнешься. Меня даже холодом обдало от близости невидимой жути. Я прислушался к себе и отметил, что, несмотря на пережитое, все опасения куда-то исчезли. Неужели я все же спугнул нечто, терзавшее матушку Димы? В голове воцарился сущий бедлам. Одни мысли подтверждали догадку, а иначе как объяснить внезапно исчезнувший страх, а другие уверяли, что все это бред и выдумки воспаленного сознания. В таком вот раздрае я по-прежнему осторожно на цыпочках вернулся обратно в выделенную мне комнату и забрался в кровать. Уснуть с таким голдежом в голове было невозможно, и я решил воспользоваться единственным отвлекающим средством, имеющимся под рукой, а именно страданиями Софи. Колбасила бедняжку нещадно, но все же, несмотря на презрительное отношение ценителей серьезной литературы к этим книгам, написано увлекательно. Я бы даже сказал талантливо, так что через какое-то время удалось отрешиться от тревожных и противоречивых мыслей в собственной голове. Увы, уснуть так и не смог, потому что как только закончились страдания Софи, снова начались мои собственные. А других книг под рукой не было. Так что едва дождавшись рассвета, я оделся и решил прошмыгнуть вниз, чтобы взять себе что-то свеженькое с полок библиотеки. Но не добрался даже до лестницы. На выходе из спальни я замер, глядя на худую женщину в черном, как раз собравшуюся пройти на кухню, расположенную напротив столовой. Здравствуйте! сдавленно пискнул я, но в ответ получил лишь равнодушный, можно даже сказать, пустой взгляд женщины. Выглядела она очень скверно. Да что уж там, матушка Димы была похожа на ходячий труп. Сразу вспомнилась русалка, забравшаяся на борт селезня. Конечно, тут все не так плохо, но все же... Спускаться вниз я передумал и решительно подошел к двери в спальню моего нового друга. Кроме него в доме уже никто не спал, поэтому я постучал без особого стеснения. Пришлось повторить стук дважды, потому что просыпаться в такую рань Дима явно не любил. Наконец-то щелкнул замок, и в открывшийся проем просунулось недовольное лицо парня. «Степа, тебе чего не спится? «Разговор есть», — сразу перешел я к делу, и, увидев страдальчески сморщившееся лицо друга, добавил со всей доступной мне серьезностью, хотя и понизив голос до шепота, «Это очень важно. Касается твоей матушки». Сонливость тут же слетела с лица Димы, и он отступил назад и в сторону. «Заходи». Его тревога стремительно нарастала, так что я сразу перешел к делу и рассказал как о своих ночных приключениях, так и о выводах, которые сделал, дожидаясь рассвета. А думал я много. Времени хватало. В книге Корчика было описание особого вида духов, которых сильные колдуны запирали в предметах. Чаще всего это были языческие истуканы, но порой узилищами становились и вещи попроще. «Ты опять за свое?» Теперь к тревоге в его голосе добавилось раздражение. Да плевать на наши с тобой споры, Дима, разозлился я. Даже если есть хотя бы крохотный шанс сделать жизнь твоей матушки лучше, неужели оно не стоит талики твоего времени и усилий? Мой первый и потому лучший друг, несмотря на все свое упрямство, дураком точно не был, поэтому мне и было так интересно с ним общаться. Он пару минут молча пялился куда-то себе под ноги, затем почесал макушку и, зябко переступив босыми ступнями по ковру, решительно кивнул. Ты прав. С мамой точно что-то не так. Я сам тоскую по отцу, но у нее это уже что-то совсем страшное. Она со мной давно не разговаривает, только готовит и убирает. Даже думал, что ее одолел какой-то бес, но матушка каждое утро ходит в церковь, вот я и успокоился. Тем логичнее выглядит моя теория о том, что дух в нее не вселился, а приходит лишь по ночам на время покидая свое узилище. Постарался подтолкнуть его размышления в нужном направлении. Сомнения все еще терзали Диму. Но любящий сын увидел крохотный шанс сделать хоть что-то и ухватился за эту соломинку обеими руками. «Хорошо», — сказал он, посмотрев на настенные часы с качающимся маятником. «Через двадцать минут она уйдет на утреннюю службу, и мы осмотрим кабинет отца. Спрашивать, почему не сделать это прямо сейчас, я не стал, потому что и сам понимал, что могут возникнуть непредвиденные трудности. Либо его матушка вдруг начнет задавать ненужные вопросы, либо как-то проявит себя терзающая ее мерзость». и чем это все закончится, совершенно непонятно. Так что рисковать действительно не стоит. Дима оделся и присел на кровать. Я занял стул у изящного столика с зеркалом. Только теперь удосужился присмотреться к обстановке в комнате. Все в ней говорило о том, что тут жила девушка. Кокетливые бежевые шторы, светлая обивка стен, покрывала с рюшками и все такое прочее. Заметив мои взгляды, Дима почему-то покраснел. И напрасно. Да, обстановка непривычная, но даже я заночевал бы здесь с не меньшим комфортом, чем в более сдержанно оформленной комнате парня. Наконец-то прошли отведенные Димой 20 минут. Он глянул на часы, вскочил с кровати и, осторожно открыв дверь, вышел в коридор. Через минуту мой друг вернулся. Все, ушла. Мы тут же направились к кабинету покойного хозяина дома. Дверь оказалась не заперта, так что мы спокойно вошли внутрь. Здесь обстановка была куда интереснее. Возле большого резного стола прямо на полу стоял огромный глобус на резных же ножках. За столом на стене висела карта Руси с явным разделением на княжество. И то, и другое сильно манило меня, но я дернул свое любопытство. Мы здесь не за этим. Имелся в кабинете и большой книжный шкаф, полки которого оказались практически пустыми. Похоже, содержимое пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами. Последним из особо привлекающих внимание объектов был большой сейф в углу. Я осмотрелся вокруг, чувствуя растерянность, особенно под требовательным взглядом Димы. Он пока не понукал меня, но явно был близок к этому. Ну а что я? Откуда мне знать, что делать и как искать опасный предмет, особенно учитывая то, что его здесь может и не быть вовсе? Ладно, обратимся к единственной вещи, которая пока еще меня не подводила, а именно к логике. Дима говорил, что их жизнь была радостной до недавнего времени, так что... Есть ли тут вещи, которые попали в дом незадолго до начала болезни отца? «Из тех, о которых я точно знаю, только рукописная копия откровений Ильяна Страстотерпца», чуть подумав, ответил мой друг. «Где она?» «Наверняка в сейфе». «Ты читал ее?» — настороженно спросил я. «Нет», — отрицательно мотнул головой Дима. «Страстотерпец был совершенно безумен». Даже отец просмотрел книгу просто для интереса. Но планы на нее у меня имеются. Продавать пока не стал, вещь редкая и дорогая. В Пинске такое точно никто не купит. Разве что церковники, но они наверняка потребуют ее в качестве пожертвования. Это слова отца. Я думал, если нас с матушкой все же выгонят из дома, заберу книгу с собой в Туров. Продам, чтобы хватило денег устроиться на новом месте. Ты можешь открыть сейф? Да, я знаю, где отец хранил ключи. Кивнул Дима и тут же пошел к столу. Там он провернул какую-то деталь резьбы и открыл потайной ящичек. Я лишь удрученно вздохнул, поражаясь неосмотрительности моего друга. А если бы вместо меня тут стоял кто-то из подручных того зловредного купца? Ладно, теперь-то у него есть друг, который наивностью не страдает. По крайней мере, мне так хочется думать. Достав из ящика связку ключей, Дима быстро нашел нужный и отпер сейф. Как только он открыл дверь, у меня появилось такое ощущение, будто вижу перед собой человека, который вот-вот сунет руку в змеиное гнездо. «Дима», — поспешно сказал я, — чем напряг парни, это хорошо. «Отойди, пожалуйста, от сейфа». Он настороженно посмотрел на меня, но все же послушался. Я с опаской заглянул в приоткрытую дверцу и увидел внутри пустые полки сверху и лежащую в нижнем отделении толстую книгу в кожаном переплете. Кожа местами потрескалась, а медная пластины креплений покрыла зеленоватая паутина. Вещь явно древняя, и, что самое главное, очень непростая. Похоже, мне повезло. Первая же догадка оказалась верной. Правда, я не чувствовал ничего сверхъестественного или похожего на пережитый ночью страх, но как только подумал о том, чтобы взять книгу в руки, меня пробила внезапная дрожь, а ладони тут же вспотели. Даже невольно убрал их за спину. Затем все же осторожно закрыл массивную дверцу. Повернулся к Диме и сказал, глядя ему прямо в глаза, Я, конечно, могу ошибаться, но это оно. Это то, что сгубило твоего отца и сейчас убивает мать. Ты уверен? Недоверчиво уточнил мой друг, явно не собираясь отказываться от ценной книги просто так. Нет, конечно, вырвался из меня эмоциональный ответ. Кто я, по-твоему, безогон, что ли? Говорю то, что чувствую. Могу ошибаться. А если все же не ошибаюсь? И что теперь делать? Тоже начал ериться парень, пребывая в растерянности, и я его понимал. «Позвать городских бесогонов? Одна такая наивная уже позвала». Видя мое недоумение, он пояснил. «Со мной в гимназии училась девочка. Ей кто-то подсунул книжицу, в которой было описано, как вызвать демона, который поможет приворожить парня. Ее мать нашла книгу и позвала бесогонов. Те перевернули все в доме вверх тормашками, даже обои порезали. Девочку упекли в монастырь. А я точно знаю, что она никакая не сатанистка, просто дура набитая». — Ну, тогда, может, оставим все как есть? — с иронией предложил я. — Вдруг повезет, и ты успеешь продать книгу до того, как твоей матушке станет еще хуже. Да только как будешь жить дальше, зная, что по твоей вине эта тварь грызет чью-то православную душу? Дима застыл с открытым ртом, так и не высказав очередной довод в свою защиту. — Да и мне стало не по себе, ведь парень прав. Даже отец Никодим говорил, что бесагоны могут перестараться от греха подальше. — Так, стоп! «Отец Никодим!» «Дима?» — окликнул я все так же стоящего с полуоткрытым ртом товарища. «Есть вариант. Можно обратиться к отцу Никодиму. Скорее всего, книгу он сожжет, но точно только после того, как подтвердит, что она представляет угрозу. К тому же он не побежит к бесагонам. «Ты уверен?» — оживился мой друг, скорее всего, понадеявшись на то, что знающий священник может и сказать, что с книгой все в порядке. «Нет, конечно». Но я точно знаю, что это лучше, чем продать опасную вещь какому-то бедолаге, взяв на душу тяжкий грех. Дима снова застыл с открытым ртом. Мелькнула ехидная мысль, что это уже входит у него в привычку, но я тут же отогнал ее. Сейчас точно не до шуточек. Затем мой друг поник, словно из него выдернули стержень и посмотрел на меня с какой-то бесконечной тоской в глазах. Наверное, ты прав. Нельзя перекладывать свои беды на чужие плечи. Зови своего папа. «Вон, можешь воспользоваться телефоном». Мне стало очень жаль его и немного стыдно за то, что именно я стал причиной таких переживаний. С другой стороны, вполне возможно, мне удалось отвести от него беду более страшную, чем смерть матери и перспектива бедности. Я печально улыбнулся и сказал, «Телефон — это хорошо, но в нашем районе такая роскошь может быть только в околотке и то не факт». «В общем, ты пока готовься к открытию, а я побежал. Закрой и сейф, и кабинет». Ключи держи у себя и не давай матушке, как бы она ни просила. Задержавшись еще немного, я написал записку. Уже выскочив из дома, подумал о том, что остался без завтрака. Но мне не привыкать, а дело не терпит отлагательств. До остановки было рукой подать. К тому же туда как раз подъезжал трамвай. Я неплохо изучил карту города с трамвайными маршрутами, так что сориентировался быстро и у здания речного вокзала сошел, когда солнце еще толком не поднялось над горизонтом. Утренняя служба наверняка еще идет. Но это не значит, что можно тормозить. Придется еще побегать. Мой путь лежал мимо каменной ограды складского комплекса аж до старых причалов, у которых по утрам частенько рыбачил Андрюха Заяц. По тропинке между пустырем и оградой складов я двигался с определенной опаской. Рабочий день у бендюжников уже начался, но все равно был шанс наткнуться на одного из них. Парни они резкие, а репутация у меня после того, как укусил Кирьяна, наверняка не самая лучшая. Сегодня мне определенно везло. По пути не наткнулся ни на кого агрессивного и застал Андрюху на месте рыбалки. Немного понаблюдал за ним из кустов, которым поросла вся территория старых причалов. Заяц, получивший свое прозвище за два выдающихся зуба, пожалуй, был единственным человеком из всего проживающего в нашем портале молодняка, не вызывавшим у меня неприязни. Он, как и все, называл меня дурачком, но получалось это как-то сочувственно, что ли. К тому же пару раз шебутной парнишка разгонял малышню, когда она совсем уж теряла берега в издевательствах надо мной. Я раздраженно дернул головой, разгоняя неприятные воспоминания. Они словно всплыли из какого-то страшного сна. Казалось, что это происходило не со мной, а совсем в другой жизни. Ладно, хватит сидеть в кустах. Время поджимает. Я вышел на подгнившие доски причала и окликнул паренька. «Привет, Андрюха!» Заяц резко подскочил, разворачиваясь чуть ли не в воздухе. и тут же в его руке появился заточенный кусок металла, обмотанный бечевкой в качестве рукояти. Парнишка даже ощерился, как кот, которого в подворотне зажали собаки. Я смотрел на Андрюху условно в первый раз. Раньше он казался мне взрослее, что ли, а сейчас я видел пацана, которому вряд ли больше двенадцати. К тому же явно недокормленного, отчего он казался еще моложе. Но при этом слабым его точно не назовешь. Пацан умудрялся как-то увиливать от вступления в банду малолеток и держаться особняком. Пару раз его за это били, но после того, как заяц порезал одного из обидчиков, оставили в покое. «Дурачок!» — удивленно распахнул глаза паренек и даже опустил свое оружие, но затем явно вспомнил то, что обо мне говорят на районе, снова ткнул в мою сторону заточенной железякой. «Не подходи, нечисть, порежу!» «С чего это я, нечисть? Хочешь, перекрещусь?» Изобразил я обиду и тут же осенил себя крестным знаменем, но, похоже, не особо убедил накрутившего себя подростка. А с того, что ты чуть не загрыз кирьяна и бычка. Да ладно. Вот прямо-таки загрыз? Их, наверное, уже отпивают?» — ехидно сказал я и снова не убедил. Ну не загрыз, так покусал. А ты вон тоже шипишь на меня, аки зверь дикий ножиком тычишь. Я же тебя нечистью за это не называю, Андрюха. Ты не такой глупый, чтобы слушать Кирьяна. Ему соврать, что высморкаться. Я-то вестимо не глупый. А вот ты чего такой умный стал, а, дурачок? Наш разговор нравился мне все меньше и меньше. Особенно тем, что слишком затянулся. Лопухнулся я. Привык свободно болтать с Димкой, вот и выпал из образа дурачка. Ладно, что уж тут поделаешь. Если сомневаешься, спроси отца Дима. Вот прямо сейчас избегай. Заодно и записку от меня отнесешь. А с чего это ты распоряжаешься? Я у тебя чай не на посылках. А с того, что у меня есть вот это? В тон ответил я, демонстрируя парню деньгу. «Видишь, серебро меня не жжет. Какая же я тогда нечисть?» У Андрюхи глаза загорелись, и было отчего. «На деньгу он сможет несколько дней кормить и сестру, и мать». Видя его сомнения, я положил на доски под ногами записку и прижал ее сверху монетой, а затем отошел от причала. «Так что уговор?» Не только зубы намекали на его прозвище, но и скорость. Пацан сорвался с места, умудрившись на бегу подхватить и монету, и записку. К его чести, пробегая мимо меня, он все же крикнул «Уговор!». Мне тоже оставаться здесь не с руки. Вряд ли парень приведет с собой охотников на бесноватых, но рисковать все равно не хочется. Так что я тут же отправился в обратный путь. Когда добрался до библиотеки, сидевший за стойкой, Дима огорчил тем, что отец Никодим так и не позвонил. А ведь в записке, кроме адреса и просьбы о помощи, в очень важном деле был еще и номер телефона. Пропустить звонок мы не боялись, потому что кроме кабинета еще один аппарат стоял прямо в библиотеке. Через час вернулась матушка Дима и пугающей тенью прошла мимо, даже не глянув в нашу сторону. Мой друг дернулся подойти к ней, но я удержал его за руку. До прихода отца Ника Дима нам лучше ничего не предпринимать. В том, что священник не отмахнется от чужой беды, я не сомневался, как и в частности Андрюхи. Но все равно стоит морально готовить себя к походу в родной квартал с непредсказуемыми последствиями. Чтобы отвлечься от тягостного ожидания, мы начали обсуждать проблему с бандитами, ведь оба понимали, что рано или поздно от хулиганства они могут перейти к действиям. Бойцы из нас никакие. И тут я подумал о другой возможности. «Слушай, Дима, а у вас в доме разве нет оружия для самозащиты?» «О чем ты? Какое оружие? Мещанам владеть им запрещено. это дозволено лишь дружинникам, детям боярским и ушкуй...» «Подожди, ты же ушкуйник!» Честно говоря, не совсем в этом уверен. Немного смутился я, ведь мне нечем подтвердить свой статус. И вообще, кроме справки от священника, не имею никаких документов. Да, я ходил в поход на Ушкуе, но понятия не имею, как доказать право на ношение оружия. Дима погрустнел и, печально вздохнув, выдал не совсем понятную фразу «Вот бы с Настей посоветоваться». «Кто такая Настя? И почему это она может дать совет по поводу оружия?» «Дима, а что это ты так покраснел-то?» А ну давай рассказывай. Дима сделался еще краснее, что только раззадорило мое любопытство, так что я требовательно уставился на него всем своим видом, показывая, что отвертеться не получится. Мы с Анастасией учились в городской гимназии и были немножко дружны. Очень хотелось уточнить, как можно немножко дружить, но я боялся нарушить доверительную атмосферу. После окончания гимназии я остался в городе помогать отцу, а она уехала в Новгород, чтобы окончить юридические курсы. Дима все же поборол смущение и заговорил с определенной гордостью, явно радуясь успехом своей немножко подружки. Она окончила их не просто с отличием, но и на год раньше срока. Два месяца назад вернулась в Пинск и теперь служит в конторе своего отца. Из меня прямо пер вопрос, не влюбился ли мой друг в эту самую Анастасию. Но такие откровения могут и подождать. «Я так и не понял, как твоя расчудесная Настя поможет нам в вопросах оружия». «В оружии она ничего не понимает», — с легким недовольством ответил Дима. «А вот в оформлении разных разрешений и вообще во всяких юридических хитростях очень даже разбирается». Я на секунду замер, пытаясь поймать промелькнувшую в голове явно очень важную мысль. «А почему тогда ты не пошел к ней со своими проблемами?» Дима опять густо покраснел, и стало понятно, что он готов разориться и вообще уехать из этого города, но не опозориться перед своей любовью. Лично меня такой расклад совершенно не устраивал. Взгляд на телефонный аппарат подсказал вариант разрешения этой странной ситуации. «Так, прямо сейчас звони ей и договаривайся о встрече. К примеру, предложи перекусить в обеденный перерыв в каком-нибудь кафе неподалеку от ее конторы». «Что ты? Как же можно так бесцеремонно?» «Что значит бесцеремонно? Я так понимаю, ее папенька работает стряпчем и она ему помогает?» Дождавшись кивка Димы, я продолжил. — Значит, это ее работа. — Отец Насти лучший стряпчий города и очень дорогой, — вяло отбивался мой друг. — У меня нет на него денег. — А мы не будем приглашать отца. — Зачем нам отец? — попытался я перевести все в шутку, правда не уверен, что получилось смешно. — Он наверняка старый и некрасивый. — Думаю, начинающий... — Запнулся я, потому что не хотелось произносить слово «стряпчая». Слишком уж похоже на «стрепуха». И тут снова помогло словарное наследие чужака. «Начинающей адвокатессе не помешает опыт работы над необычным делом. Да и не может она брать за обычную консультацию так же много, как ее батюшка».